Я постигаю теперь, отчего между парикмахерами нет ни одного угрюмого задумчивого человека, отчего они веселы и болтливы. Иначе и быть не может, каким бы холодным ни создала природа Куафера, но одно уже прикосновение к голове красавицы должно действовать на него магически. Изящное действует на самые грубые души, особенно же, я думаю, изящное в виде елениной головы. Как он деспотически распоряжается прекрасной уголовкой Елены. То наклоняет, то поднимает ее, поворачивает то в одну, то в другую сторону, как будто рассматривает с видом знатока. Как свободно святотатственные взоры гуляют от маковки к затылку и обратно. Он то нагнется к ней, будто подышать ее атмосферою, то откинется назад, будто полюбоваться издали как художник любуется своим произведением. Вот захватил одной рукою целую прядь волос, а другую... Сколько прелести открывается с каждым движением. Нет, терпения не достает. Напрасно глядишь на распятие и слоновые кости, стоящие на столике. Напрасно силишься благочестивыми размышлениями заглушить волнение. Не помогает. В голове жар, в глазах мутно, кровь то прильнет, то отхлынет от сердца. Отвращаешь взоры и видишь новое искушение. На диване раскинулось в пленительном беспорядке роскошное газовое платье, готовое заключить красавицу, обнять, стиснуть ее стройный стан. Пышные формы. Платье до того легкое, воздушное, эфирное, что если бы мы с вами, почтейнейший читатель, вдвоем дунули на него, то оно перелетело бы на другое место. Нет, больше никогда не пойду в такие места. «Лучше посмотреть, что делает Егор Петрович». Он уж не так бойко спустился с лестницы, как зашел на нее. Останавливался на каждой ступеньке, как будто о чем-то размышляя. Ноги его подкашивались, точно как по выражению Гюго, на каждой ноге у него было по две коленки. Покидая порог дома, в котором он был так жестоко оскорблен и в который не имел намерения возвращаться, ему бы следовало отрести прах от ног своих». Но он, вероятно, забыл сделать это и тихо побрел по тротуару, а кучеру велел ехать вслед за собой. Какая разница между приездом и отъездом? За час он летел еще с надеждой обладать Еленой, с правом на ее сердце и руку. Теперь она не существовала для него более. Он шел тихо, как ходят все несчастные, склонив голову на грудь, потупив взоры в землю, не слыхал и не чувствовал ничего. Так он добрел домой. Если бы слуга не догадался снять с него почти насильно шинели, то он в ней вошел бы в залу. Но он вошел только в шляпе, сел на тихое место, на которое никогда не садился прежде, и тихо, про себя, начал говорить следующее. Вот жизнь. За час я еще назывался счастливым. А теперь? Глупец. Ребенок. К чему послужила мне опытность? Положился на счастье что пользы что я узнал жизнь вдоль и поперек что испытал сам и видел как другие спотыкаются на каждом шагу и все-таки делаются жертвой нового обмана знал и попался стыд но кто ж бы устоял против обольщения жизнь моя и так некрасна и так я долго крепился а ведь я человек как больно обмануться в последней надежде как грустно отказаться от лучшей мечты Он погрузился в задумчивость, потом встал и скорыми шагами начал ходить по комнате. «Что делать? Что начать? Куда я денусь своей тоской?» Он задумался. Наконец, вдруг глаза его приняли совершенно другое выражение. Они заблистали гневом, губы судорожно сжались. «Нет!» — воскликнул он. «Я не поддамся горю, не стану томиться под бременем тоски, нет, клянусь честью, нет!» У меня достанет твердости отказаться от несбыточной мечты, забыть ее. Я найду, чем рассеяться. Чтение, множество покинутых занятий не поможет пущу странствовать по свету. Опять в Германию, на жатву новых знаний, под благословенное небо Италии, Греции. Говорят, путешествие всего спасительное для сумасшедших этого рода. Да мало ли занятий. Вот, например, я целый месяц не видал в глаза своего управителя и не знаю, что делается в моих деревнях. А от меня зависит судьба 3000 человек. От них мое благосостояние. Нечего медлить. Сейчас же и займусь. О, я возвращу утраченное спокойствие. Недаром я, мужчина. «Эй!» — закричал он. Явился человек. «Позвать управителя ко мне в кабинет». Через пять минут в кабинет вошел с кипой бумаг управляющий Егора Петровича, низенький старик, чрезвычайно плешивый в гороховом сюртуке. Он низко поклонился и стал у порога. «Давно мы не видали с тобой, Яков. Что ты нынче не ходишь ко мне с делами?» «Я хожу, батюшка, Егор Петрович, каждый день, как и прежде. Да мне все говорят, что вы изволите уезжать к барону Карлу Осиповичу». «Сегодня это в последний раз, — сказали тебе». «Начиная с нынешнего дня, докладывай мне обо всем, показывай каждую бумагу. Я сам хочу все видеть и знать». «Слушаюсь», — сказал старик и низко поклонился. «Что же у тебя есть?» «Да вот, сударь, архитектор из Воронежской вотчины пишет, чтобы изволили назначить срок, когда дом в Ельцах должен поспеть. Еще осталось довольно работы, а весна близко». «Да садовник просит выписать семян для цветника, что вы приказали разбить. Реестр прислал, да не по-нашему писано». «Врут они оба!» — сердцем прервал Адуев. «Ничего не нужно. Отставить стройку и отпустить архитектора. В саду тоже никаких затей не нужно. Я не поеду туда». «Слушаюсь». И старик низко поклонился. Недаром рассердился Адуев. Все частные планы о переделке деревенского дома и о переменах в саду входили в один общий план его женитьбы. Он уже мысленно нарек Елену своею и, составив теорию будущего счастья, начал практически приводить ее в исполнение. Воронежскую свою деревню, имевшую прекрасное местоположение, назначил он будущим жилищем, и тамошний сарай, мрачный, некрасивый дедовский дом задумал преобразить в светлый храм любви. Там он предположил свой эльдорадо Он изучил вкус Елены до мельчайших подробностей, искусно выведал будущее ее желания и, соединив их со своими, начал делать сообразно этому перемены в деревенском доме и саду пригласил архитектора и выслал из Петербурга планы для переделки дома. Садовнику тоже надавал множество приказаний. Он уже помышлял о покупке мебели и разных вещей для украшения дома, уже мысленно распределил занятия в деревне, расположил свой будущий семейный быт, заботился о дополнении библиотеки любимыми авторами Елены часто задумывался о том, как введет милую хозяйку в дедовский приют и начнет новую эпоху жизни. Хозяин — благодетель своих подданных, муж — обладатель прелестной женщины, и потом, вероятно, отец. Какая будущность? И вдруг кто бы мог подумать? Демон бешенства овладел им, когда управитель напомнил ему о планах, которые превратились теперь в воздушные замки и никуда не годились. Он начал опять ходить по комнате. «Что у тебя еще есть?» Сердито спросил он. «Староста Ярославской вотчины пишет, — с трепетом начал Яков, — не будет ли вашей милости помочь как-нибудь двум парням? Им пришел черед в рекрутчину. У одного-то осенью отец ногу порубил, сидит на печи, поклавши руки. А он с сыном только и работали на всю семью. Остались бабы да малолетки, хоть по миру идти». Другой сосватал было невесту, сироту, девка работящая, клад для семьи. «Такие гремыки пишет староста, — «что сердце ноет, глядь на них». Адуев нахмурился. «Что? Невесту? Я ему дам невесту!» Сумасшедший вздумал жениться. «Вздор! Обоих в солдаты, а девку на фабрику. Если староста еще будет писать, ты и его туда же. Я не люблю шутить, слышь, ты!» — Слышу, батюшка Егор Петрович, завтра приготовлю ответ. Дальше. Из Курской деревни мужички челобитие прислали. Крепко жалуются на неурожай. Просит, не отсрочите ли недоимки еще на годок. Больно худо пришло. — вздор Чтобы нынешний же год все до копейки было взыскано, а не то, понимаешь? — Ваша барская воля, сударь. Завтра напишу, — отвечал старик и низко поклонился. — Все ли? «Все, сударь». «Ну, ступай же, да смотри, докладывай мне обо всем самому». Управитель вышел из кабинета в переднюю, где ожидал его другой старик, Елисей, дядька и коммердиня Радуева. «Что, батюшка Яков Тихонович, поделись с Егором Петровичем? Поведай, ума не приложу. Никогда я не видывал его таким». Яков махнул рукой и рассказал, что произошло между ними, как барин принял челобитную мужиков, как отвечал на просьбу рекрут. «Видно, в покойника барина пошел». Так заключил Яков свой рассказ. «Человек, подумаешь». «Что ты говоришь, Яков Тихонович?» «Ей-богу, право». Старики попочивали друг друга табаком и разошлись. Между тем Адуев ходил в сильном волнении по комнате. «Ну вот, я теперь испокоен» говорил он судорожно отрывая одной рукой пуговицу сюртука а другой царапая чуть не до крови уха совершенно спокоен одно дело кончил теперь займусь другим о я забуду ее в это самое время лукавый напомнил ему про доклад у правителя о перестройке деревенского дома воображение начало развивать картину утраченного блаженства он представил себе поэтический приют дом чудо удобства, вкуса и роскоши. Прелестный сад, где искусство спорило с природой. О том, как бы они вдвоем с Еленой заперлись там от глупых соседей, от целого мира. Там он с волшебным зеркалом лежал бы у ног своей армиды. И все погибло. Великолепное здание мечтаний рушилось. Он совсем оторвал пуговицу и до крови расцарапал ухо. «Нет, это низость, малодушие» вскричал он. «Прочь лукавые мысли, прочь обольстительные мечты! Полно вам тешить меня! Я вытесню вас из памяти, запишусь под знамена какого-нибудь развратного корифея буйных шелунов пристану к их хору и среди оргий истреблю память о ней, буйным криком перекричу голос сердца. Завтра же начну новую жизнь». Он схватил перо, лист бумаги и начал писать. «Прицатель Через пять минут он кликнул Елисея. «Завтра у меня будут обедать эти 20 человек, которые здесь записаны. Разошли к ним людей с приглашениями, а на тебя возлагаю заботы о столе. Смотри же, роскошный обед. Шампанского вдоволь, да были бы карты». «Помилуйте, сударь, ведь уж ночь. Когда успеешь?» «Успей, когда хочешь!» — закричал Егор Петрович. «Я ничего знать не хочу. Что было, старый черт, умничать стал. Вон!» Старик сначала с удивлением, потом с грустью посмотрел на Адуева. «Старый черт!» — шептал он, покачивая головой. «Какого махнул, отродясь, не слыхивал себе такого счастья! Чего я дождался от вас, Егор Петрович, дожив до седых волос? Выненчил вас, тридцать лет служил вашему батюшке, под туречину с ним ходил, а и от него не слыхивал такого нехорошего слова!» Адуев молча показал ему рукою на дверь. Старик отер ладонью слезу, поднял с пола реестр, написанный Адуевым, и тихо, печально, с поникшей головой, побрел вон. «Боже — Боже! — воскликнул Адуев с тоской. — Куда завлекла меня страсть? Что я делаю? Я потерял рассудок. Он закрыл лицо платком и зарыдал, глухо, без слез. Его страшно было слушать, он был жалок и ужасен. Ему стало душно, жарко, несносно. Он с трудом переводил дыхание. Признаки душевной бури и физического недуга уже легли на лице, которое еще за два часа перед тем, свежее, прекрасное и цветущее, теперь совсем изменилось. Глаза потеряли блеск, будто после продолжительной болезни. Щеки опустились, все черты были искажены, волосы в беспорядке. Наконец, мало-помалу, бешеная тоска впала в тихую грусть. Он наружно стал спокойнее. Одной рукой облокотясь на стол, другой он машинально вертел лежавший на столе какой-то билет. Наконец, бросив на него случайно взгляд, он прочел. «Билет для входа на бал в коммерческом клубе». «Откуда взялся этот билет?» — спросил он, кликнув слугу. «Какой-то барин завез и приказал сказать, что надеется вас непременно видеть на бале». «А, сама судьба посылает мне средства к развлечению. Пойду?» Куда она влечет меня? Может быть, неожиданно буду счастлив. «Давай же одеваться», — сказал он слуге, и вели закладывать карету. «Знаешь ли, где коммерческий клуб?» — спросил он кучера. «Никак нет Где-то на английской набережной, надо спросить». «А, знаюс». «Ну так пошел туда» все быты писатели, когда приходилось писать о Бали, не забывали никогда упоминать о самом ничтожном и, само собой, разумеющемся обстоятельстве, что подъезд и окна бывают ярко освещены, а улица перед домом заперта экипажами. Да разве может обойтись без того один съезд порядочных людей? Конечно, описать эти мелочи, как описал Пушкин в Онегине, другое дело». Туда мы и отсылаем любопытных по этой части, и упоминать более об этом не станем, потому что не намерены изображать картины Бала, который нам нужен только для одного обстоятельства, имевшего большое влияние на судьбу Егора Петровича. Адуев вошел в сени, сонул билет свой в руки богато одетого швейцара и с удивлением стал подниматься на лестницу, которую облепил дорогой ковер, сделавший бы честь ни одному кабинету». По бокам тянулся ряд померанцевых и лимонных дерев. Она упиралась в двери с золотой резьбой, с хрустальными стеклами. В передней толпились официанты, одетые в бархат, облитые золотом. Одним словом, все было так, как бы пристало к какому-нибудь аристократическому балу. «На публичном бале и такая роскошь», — подумал Адуев. «Странно». Двери отворились, и ему представилась анфилада ярко освещенных комнат. Остановившись на минуту в дверях залы, он через лорнет вперил взоры в толпу и с удивлением увидел, что тут собралась вся петербургская аристократия — сливки общества. Перед глазами у него беспрестанно мелькали звезды, ленты, все существующие на свете мундиры, потому что тут находились представители всех держав — Тут были и те молодые люди, которые наружными качествами отличились бы всюду, даже на страшном суде, когда вся толпа человечества предстанет вместе. Тон, приемы, костюмы, доведенные до высшей степени изящности и совершенства, простоты и естественности, под которые нельзя подделаться, обличали в них первоклассных дэнди, людей, на которых воспитание чуть ли не сама природа набрасывает особый оттенок. «Эти, как попали сюда?» — подумал Адуев. «Я никогда не слыхивал от них ни слова о коммерческом клубе». И отошедший к зеркалу, он бросил испытующий взор на свой костюм. Потом вошел в залу. Недалеко от дверей стоял старик, почтенный наружности, в иностранном мундире. Он раскланялся с Адуевым и сказал ему какое-то приветствие. «Здесь собрано все, чтобы сделать этот бал не похожим на публичный». — подумал Егор Петрович. — Какой-то старик встречает меня, как будто хозяин. Верно, бывает у барона и видал меня. Он вежливо отвечал на поклон и отправился далее. Наконец, добравшись до того места, где совершалась первая часть бала «Танцы», он остановился. Там собрались блистательные дамы, от которых Адуев по возможности бегал, которые зимой по вечерам живую гирлянду обвивают билетаж Михайловского театра, а по утрам Невский проспект, которые летом украшают балконы каменноостровских дач. Они, как звезды первой величины петербургского общества, разливали вокруг себя радужный свет. Какая утонченная изысканность, сколько изящества и вкуса в нарядах! надуева так и повеяло холодом приличий так и обдало той атмосферой в которой бывает тесно несво свободно дышать мыслящему человеку он внутренне проклял бронского который привез ему билет повеса ворчал он и не предупредил меня верно хотел сделать сюрприз признаюсь ему удалось это как нельзя лучше да где же он сам от чегого по ею пору не едет В это время одно из блистательнейших светил, протекая мимо его, остановилось. — И вы здесь, месье сказала она. — Редкое явление. Вы такой нелюдим. Через кого вы здесь? — Через Бронского, княгиня. — А я думала, через барона, — сказала она и потекла далее, влача за собой маленькую коротенькую княжну, как корабль влачит лодочку. — Да, как не так? — подумал Егор Петрович, пробираясь далее. Поедет барон в коммерческий клуб, несмотря даже, что и ваше сиятельство здесь. Впрочем, все его товарищи по службе и по висту приехали же сюда. Стало быть, и он мог бы приехать. «А, бонжур, шер Джордж!» Примечание «А, здравствуй, дорогой Джордж!» Французский. Вскричал молоденький гвардейский офицер, схватив его за руку. «Как ты попал?» Ну, очень рад, что ты одумался и, наконец, разрешил показаться в свет. А ведь прежде ты терпеть не мог. Не правда ли, что здесь очень мило? Манифик? Несепа? Пойдем, я познакомлю тебя с Раутовым, Световым, Баловым. Примилые ребята, они заочно любят тебя и бронят давно, что ты прячешься от людей. С твоими достоинствами надо идти вперед. Пойдем. Да, кстати, будешь ли в пятницу у австрийского посла? У австрийского посла? В уме ты? «Будто это одно и то же». «Да, почти, Моншер. Все те же лица будут там. Разве императорская фамилия?» «Полно вздор говорить. Лучше скажи, будешь ли завтра у меня обедать? Я послал к тебе приглашение». «Что, у тебя? Сюрприз готовишь? Уж не наследство ли получил?» «Да постой, ты что-то бледен, расстроен?» «Ну так и есть. Бьюсь об заклад, что наследство. Ты из приличия делаешь кислую мину. В таком случае не следовало бы приезжать. А то, что скажут в свете» серьезно шепнул ему на ухо и бросился навстречу входящей даме с девицей. А Адуев пошел далее, беспрестанно сталкиваясь по пути с знакомыми и с неизбежными вопросами. «Ах, и ты здесь? Каким образом вы попали сюда?» «Ба, вот сюрприз, браво! И вы в свете?» Наконец это надоело ему, и он вышел из зала в следующие комнаты, частью пустые, частью наполненные играющими в карты. «Все это слишком богато для публичного бала», — думал он. «Куда ни обернешься, везде мрамор, бронза, какая мебель. Точно, как будто еще вчера здесь жил какой-нибудь вельможа». Расположение и уборка комнат ясно показывают это. Вот и картинная галерея. И, направляя лорнет на картины, он ахнул. Тут были произведения итальянской кисти всех школ, почти всех знаменитых художников в оригиналах. «Что это значит?» — воскликнул он. Между прочим, тут были портреты государя и государни, превосходные работы, и подли них портрет какого-то генерала в иностранном мундире. Он искал взорами знакомых, чтобы спросить, чей он. Но знакомых тут не случилось, и он стал рассматривать группы из вояний. Опытный взор его тотчас увидел превосходный резец. Тут также были бюсты государя-императора и государьи-императрицы, поставленные на возвышении. А с противоположной стороны, на таком же возвышении, стоял бюст того же генерала. — Чей это бюст? — спросил он мимо проходившего знакомого англичанина. — Неаполитанского короля, — отвечал тот и исчез в толпе. — Что за влечение коммерческого клуба к неаполитанскому королю? «Уж скорее бы к английскому. По крайней мере, торговая нация. Странно». «А!» — воскликнул он почти вслух. «Понимаю. Верно, клуб нанимает дом, и хозяин оставил все в своем виде. Но ну, теперь понимаю». Между тем отдаленные звуки музыки, доносившиеся из залы, привлекали, а толпа, суетившаяся около него, увлекала его туда. В дверях ему попался тот же старик и опять обратился к нему с учтивым вопросом, от чего он не танцует. «Покорно благодарю. Я никогда не танцую», — отвечал он сухо. «Что он пристает ко мне?» — бурмотал Егор Петрович, отходя прочь. «Верно, я понравился ему». «Да нет, вон он и за другими ухаживает». «Так, добрый человек. Ведь есть и такие старики, что ко всякому лезут». «Чудак должно быть!» «Уж не помешанный ли?» «В публичных местах иногда являются такие... Надо спросить, кто это такой». Но тут опять не было знакомых, а между тем кончился контрданс, и Адуев, прислонясь спиной к мраморной колонне, случайно переносил задумчивые взоры на все предметы, без выражения, без смысла. Тоска глубже впилась в его сердце, червь отчаяния сильнее шевелился в груди среди чада великолепного бала. Молодой человек сильнее чувствовал свое одиночество, потому что душа его была слишком чужда беспичного ликования, бессмысленной радости без всякой цели, обаяние бала поглотило всех, только его не коснулось очарования. Он был похож на зрителя, который постигает фокусы шарлатана и не разделяет удивления с толпою. «Бал, — думал Адуев, — и это может занимать людей целую неделю». Если бы их ожидало что-нибудь новое, невиданное, неслыханное, тогда ждать бала было бы только любопытство, свойственное человеку. Но за неделю взвесить сумму наслаждений, рассчитать каждое мгновение этого события, тысячу раз повторенного и столько же раз имеющего повториться, и все-таки ждать — это просто ничтожество. Адуев не понимал радости, суеты молодых людей и был прав. Так точно, как они не поняли бы его тоски, если б знали о ней». Захохотали бы над его горем и тоже были бы правы. Но посмотрите, что с ним сделалось. Взоры его, блуждая до сих пор рассеянно, вдруг сделались неподвижны. С жадностью, с изумлением устремились на один предмет. Он остолбенел. Дыхание у него замерло. Какой же предмет, кажется, мог бы увлечь все его внимание, взволновать? И где же на бале, одна только елена действовала на него таким образом а разве я говорю что и теперь не она подействовала на него именно она бледная печальная сидела подле этрусской вазы едва отвечая на любезности трех дэнди Елена что это значит в коммерческом клубе зачем и так грустно Боже она несчастлива Вот вопросы молнии, мелькнувшие в голове Егора Петровича, а в сердце раздался вопль проснувшейся страсти. Голос участия заговорил сильнее, нежели прежде, потому что он не видал ее несчастную. Он видит, что три любезника отпорхнули от нее, не узнав в ней обыкновенной Елены, всегда приветливой, всегда любезной, и повлеклись за графинью з как хвост за кометой. Она одна, глаза ее не горят по-прежнему торжеством победы и самоуверенности. Из них готова капнуть слеза. Она с отвращением смотрит на толпу. Ей досадно, противно суетность. Не то ей нужно теперь. Ей нужны объятия и утешительные слова дружбы, горячее сердце матери, которому бы она поверила тоску. Но где мать? Она сидит среди блистательных старух, и так же занята балом, так не понимает ее горя, как другие. А подруги носятся в бальном чуду, от которого очнуться, может быть, только на третий день после бала. Где же взор участия? Одно только и было существо, которое понимало ее, которого сердце билось для нее одной. И какое сердце? Теперь оно, это единственное сердце, оскорблено ею же. О, как несносно! Она машинально обратила глаза на толпу, задумчиво глядела на все окружающее. Наконец, смотр толпе кончен, она подняла взоры вверх, как будто считая колонны, вот дошла до последней, больше не на что смотреть. Ба! Что это такое? С нею тоже сделалось, что прежде с Егором Петровичем. Отчего эти грустные, задумчивые взоры вдруг сверкнули опять молнией? отчего слезы внезапно выкатились и стали, как два алмаза, на ресницах. Она чуть не вскрикнула. Приличие едва заглушило радостный вопль. Что это значит? А это значит то, что она увидела Адуева. Мысль, что он не разлюбил ее, что, забыв принятые им правила, победив отвращение к шумным сборищам света, к этим шабашам, Приехал сюда видеть ее, искать примирение, с надеждой возвратить утраченное. мысли это вдруг облила лицо ее светом радости, какой она никогда не чувствовала, торжествуя своей победы. Вот от чего показались слезы, вот от чего она забыла и свет, и толпу, и приличие, и устремила страстный, умоляющий взор на молодого человека. Он видел и понял все. Нужно ли ему еще доказательств, что он любим? Бледность, печаль, отважный, по его мнению, поступок, приезд в клуб, говорили слишком красноречиво, а взор довершил только победу, победу самую блистательную не над сахарным сердцем паркетного мотылька, но над сердцем, оскорбленным ею. Торжествуй, красавица! Нарочно для меня приехала сюда! — в восторге думал также Егор Петрович и, как она узнала, вероятно, посылала осведомица у людей. — Так печально. — О, она любит меня, нет сомнения Он подошел к ней с выражением полного счастья на лице. — Я виновата, Джош, — сказала она тихо. — Кругом виновата. Простите меня. Забудьте, что я говорила и делала, не верьте словам моим. Они были внушены досадой и оскорбленным самолюбием. Я люблю вас, как никогда не любила до сих пор, но сама не знала о том. Я еще никогда не лишалась любимого предмета, не испытала разлуки. Простите меня. Мучительно оскорбить человека и вдобавок человека, которого любишь, и страдать без прощения, ежеминутно сознавая вину. О, если вы простите меня, как я буду уметь любить вас, беречь свое счастье, которое разрушило по легкомыслию. Вы дали мне урок, научили — уважать себя. Елена отвернулась в сторону, чтобы скрыть слезы, которые появились во множестве и готовы были брызнуть без церемонии, как у всякой женщины в подобном случае. Она говорила скоро, прерывистым голосом. Не понимая ни своего, ни чужого сердца, она то боялась, то надеялась и не смела угадать ответ. Она была просто женщина, но женщина-ребенок, настоящая женщина поступила бы иначе на ее месте, хотя следствия были бы одни и те же. — На все надобно сноровку, Елена Карловна. — Вы еще молоды, сударыня? — спросили бы опять у графини. Та бы научила вас. Адуев побледнел, он едва перенес горе, но неожиданный переход, оглушающий удар счастья, был не силам ему. «Ни слова более! Пощадите меня, Елена! Я не перенесу! Мне дурно! Силы покидают меня!» И, сказав это, он тихо опустился подле нее на стул. Елена теперь только угадала ответ и хотела бросить взор на небо, но он встретил потолок, расписанный Альфреско. Небо для Бала очень хорошее, особенно для тех, которые там были. Они бы не желали и самого лучшего с целым миром мифологических богов. Между ними Амур, казалось, улыбнулся ей и будто хотел опустить из рук миртовый венок на ее голову в знак торжества своего могущества. Счастливец Адуев! В каком упоительном состоянии он теперь! Чувство восторга втеснилось в грудь его и мешает ему говорить, думать, даже дышать. Он сидит неподвижен, бледен, еще не может мысленно измерить своего блаженства. Мысли цепенеют в голове и сливаются в одну необъятную отродную идею. Она любит. Язык его онемел. Опять досадный помешанный старик подошел с вопросом, не дурно ли ему, не нужно ли ему воздуха. «Флёрс д'оранж, дезалс?» Примечание. Эссенции апельсиновых цветов. Нюхательной соли. Французская. — Нет, мне теперь ничего не нужно, — сказал он, собравшись силами. — Елена, — шепнул он ей, — этой минутой вы выкупили бы кровную обиду. — Я, я один виноват во всем. Я опытнее вас, должен бы был поступить иначе, а не горячиться, как семнадцатилетний мальчик. Теперь обращайтесь со мной вдвое холоднее, будьте в десятеро капризней, причудливей, я все снесу. Он встал. — Куда вы? — к барону. — Просить вашей руки. — Теперь, возможно ли, на нас и так обратили внимание? Уговорите, по крайней мере, вашу маменьку ехать поскорее домой. Барона на оттащили от Виста, а от старух. Адуев посадил их в карету и у их крыльца высадил опять и вошел к ним. — Отдайте мне Елену, барон. Только вашего согласия не достает для моего счастья. «Ба! Что это тебе вздумалось теперь? Чего ты смотрел прежде? Отложи хоть на утро. И так ты нашу игру расстроил. А какой вистик! Я был в выигрыше. Представь, у меня был туз, король сам третей. У адмирала... Не откладывайте моего счастья ни на минуту. Я хочу ехать с мыслью, что Елена моя». «Пожалуй». Я люблю тебя как сына и давно готов. Жена тоже. Да что скажет Елена?» «Папа», — сказала она умоляющим голосом. «Фэце, -э -э -э. кильву де монт, жалеву бьен». «Примечание. Сделайте то, о чем он просит вас. Я этого очень хочу». Французский. «Вот она что говорит. Как это ты угадал ее мысли?» «Ну, быть так». Отец и мать благословили дочь. Молодые люди очутились вдвоем в той же комнате, у того же флигеля, где несколько часов Адуев претерпел поражение. Но кто старое помянет, тому глаз вон. Однако Егор Петрович помянул. «Я так много страдал», — сказал он, взяв ее за руку. «Вы так долго мучили меня, что на этом месте, где легкомысленно оскорбили меня...» «О, вам так легко загладить оскорбление!» «Он подвинулся ближе». Она взглянула на него и, улыбаясь, в смущении опустила тотчас взоры в землю. Краска разлилась по лицу. У обоих сердца бились сильно, оба едва переводили дыхание. Наконец он наклонил несколько голову, хотел коснуться устами, пылавшей щеки ее, но она отвернулась, и роскошные благоуханные кудри осенили лицо молодого человека. Обернулась опять, как будто играя. Уста его еще на том же месте, еще жаждут награды. Она уже не отворачивалась, оглядела на него в какой-то нерешимости, в недоумении, с улыбкою. У обоих из глаз выглядывало счастье. Недолго оставались они в бездействии. Невидимая электрическая нить, проведенная от взоров ко взорам, укорачивалась. Они зажмурились, а уста сошлись. Он обомлел и, замирая, с трепетом преклонил колено и осыпал пламенными поцелуями руки ее. — Ну, на первый раз довольно, — сказал барон, стоявший в дверях. — Теперь пойдемте ужинать. Молодые люди отскочили друг от друга, как два голубя, испуганные выстрелом. — Нет, мы... — Такс, барон пролепетал Адуев и стоял, как школьник, почесывая голову, а Елена начала рыться в нотах. «Ужинать!» — плаксиво сказал он. «Да неужели вам хочется ужинать?» «А как же нет? Я тебе советую. Ты расстроил уж вистик, когда у адмирала. О, я этого никогда не забуду. Да еще без ужина хочешь оставить. Слуга покорный!» Прочитав еще раз ярко написанное выражение счастья в глазах Елены, осыпав еще раз поцелуями руки ее, Адуев помчался домой. Не берусь описывать, в каком положении. Женихом не был, но должен полагать, что ему было приятно. Он опять вошел в шляпе прямо в кабинет, где застал своего камердинера Елисея. Старик был еще не в духе от нехорошего слова, сказанного барином. Егор Петрович заметил это. — Елисей, — сказал он, — я тебя обидел сегодня? Виноват. Не сердись на меня. Даю тебе честное слово, что вперед этого не будет. Елисей сначала выпучил глаза на барина, потом вдруг повалился ему в ноги и поцеловал руку. — Батюшка, Егор Петрович, — начал он, — ведь я холоп ваш, тридцать лет служил вашему батюшке, под туречину ходил с ним. Много господ видал на своем веку, а этакой диковинке не слыхивал, что барин у холопа прощение просил: Да разве стыдно сознаться в своей вине и стараться загладить ее? И притом ты больше не холоп, я отпускаю тебя на волю и даю пенсию. На волю? За что сударь прогневались на меня, На что мне безродному воля? Куда на старости преклоню дряхлую голову? Век жил в вашем доме, в нем хотел бы умереть, если не откажете в куске хлеба старику. За милость благодарен, только бог с ней. Я выненчил вас, тридцать лет служил покойному барину. Под Туреччину живи и делай, что хочешь, только не пора ли тебе отдохнуть от трудов? Служба твоя кончена, на вот, возьми хоть это. Он подал ему бумажник с деньгами. Елисей посмотрел на него с одной стороны, обернул на другую, Покачал головой и положил на стол. «И, батюшка Егор Петрович, да на что мне? Нужды мы, по-божьей, до да вашей милости не видим. Сыты, одеты, обуты, а сколько бедных без куска хлеба. Лучше пожалуйте им. От себя не отсылайте. Пока силы есть, пока ноги таскают, не перестану служить вам. Ну где молодому парню за порядком смотреть? Да угодить вам». Я выненчил вас, тридцать лет служил батюшке, под туречину с ним ходил. Ты честный человек, Елисей, Бог наградит тебя. Ну, теперь послушай, я тебе новость скажу, старый... Что, сударь, старый? Старый мой пестун. Ох, отошло от сердца. А я уж думал опять, прости господи, старый черт, скажете. Добрая весть, порадуйся, я женюсь на Елене Карловне. Ах ты, господи!» «Воистину радость сказали! Привел Бог дожить до такого счастья!» Старик перекрестился со слезами на глазах, потом опять поклонился в ноги Адуеву и поцеловал его руку. «Поздравляю, батюшка! Каба покойный барин, батюшка ваш, да покойница барыня, матушка ваша, были живы, царство им небесное!» Старик опять набожно перекрестился и взглянул на образ. То-то бы радость то было, то-то бы благодарили Бог за милость. Да не привел Господь их дожить до такого счастья. А меня грешного удостоил. Поздравляю, батюшка! Побегу рассказать дворне! Старик обтер ладонью слезу и, спотыкаясь, побежал из комнаты. Адуев почти не спал ночь. А поутру, раньше обыкновенного, начал одеваться, чтоб лететь туда, куда влекло его сердце, где его ждало другое. Кончив свой туалет, он взял шляпу и вышел в переднюю. Перед крыльцом старый рысак едва стоит на месте, храпит и роет копытом снег, как будто предчувствуя нетерпение своего господина. Человек набросил на Егора Петровича шубу и отворил уже дверь. Но вдруг, как гриб вырос из земли, явился плешивый управитель с прибольшой кипой бумаг. Он низко поклонился и стал у порога. — Что ты, Яков? — Да к вам-с, с делами. — С какими делами? — Вы вчера наказали ходить всякий раз к вам с докладом. — Я наказывал? — Что-то, брат, не помню. Он подвинулся к дверям. — Как же, сударь, вы изволили сказать... Показывай мне каждую бумагу. Я хочу сам все видеть и знать. Будто так и сказал. Да нельзя ли отложить? Никак нельзя-с. Вот я приготовил ответ на челобитие мужичков, что недоимки де сроку не терпит. И тем, что черед в рекруты пришел. — А, помню, помню, — сказал Егор Петрович. — Эти ответы не годятся. Напиши, что недоимки, я прощаю совсем Что вы, сударь? Да ведь там восемнадцать тысяч... С испугом скричал управитель. «Нужды нет», — спокойно отвечал Егор Петрович. Елисей с Яковом покачали головами. «Сверх того, из своих отпускают десять тысяч на помощь самым бедным» а за рекрут деньги внести. Одному дать тысячу рублей на свадьбу и на разживу, а другому — столько же на поддержку семьи. Садовнику я сам куплю семян, а архитектору написать, чтобы дом совсем отделать к июню месяцу, а мебель я всю пришлю. Проговорив это, Адуев пошел проворно к дверям. «Вот, — Вотс-вотс, позвольте, сударь, еще с Орловской вотчины пишут, что хлеб весь расхватали, требование большое. Не прикажете ли почать запасный? «Старосты пишет «Да вот я прочту, что он пишет». Яков вздел на нос медные очки и стал рыться в бумагах. Наконец достал замасленное письмо и, откашленавшись, начал. «Желаю здравствовать многие лета милому нашему батюшке Егору Петровичу. А я уведомляю, что Фомка да Гораська Лобчуки, да Горошенко Фадей, да Мишка Трофимов с отцом, с Трофимом Евдокимовым. На десяти подводах Пол на тебе, как в Людей-то смешить, сказал Елисей. Посмотри-ка, где Егор Петрович? Он показал ему в окно на улицу, вдоль которой мчался Адуев. Егор Петрович, в виде приготовления якова к чтению письма, какова операция угрожала продолжиться в добрые полчаса, ускользнул в двери и был таков. Серый рысак по вчерашнему выбивался из сил и летел как стрела по Невскому проспекту. «Пошел!» кричал опять по минутно Адуев. Эко сорви голова, провал бы тебя взял. Опять ворчали прохожие глядя ему вслед. Ну, что скажешь, Елисей Петрович? Шутка? тысяч недоимки простил, да 10 от себя в придачу дал. Выходит 28 на выкуп парней из рекрутчины, что пойдёт. 2.000 им отпустить велел так, что ни за что, ни про что. 20.000 слишком, подумай сам. «В минуту махнул, что табаку понюхал!» «Не в покойника, нечего сказать! Человек, подумаешь!» «Что ты говоришь, Яков Тихонович?» «Ей-богу право!» Старики попотчивали друг друга табаком и разошлись. Адуев явился к себе домой после всех гостей, названных накануне. Между ними был и Бронский, доставивший билет в коммерческий клуб. «Хорош!» — сказал ему Адуев, — а обещал быть в клубе, где протаскался по веса. — Говори. И зачем не предупредил меня об этом бале. Я, признаюсь, такой роскоши не ожидал. — Помилуй, — отвечал тот, — не я ли целый вечер прождал тебя у дверей залы? Отчего ты не изволил явиться? Как бы, кажется, не свидеться там, я бы уж не прозевал. Да что тебе там особенно роскошно показалось? В твоей передней право не хуже. Помилуй, прислуга в бархате, в золоте. Все блестит. Везде мрамор, бронза. Какое освещение, какая мебель. Целая картинная галерея. А общество, а тон, а приличие, вкус в нарядах. Меня все с толку сбило. Хоть бы у посланника так... Прислуга в бархате, мрамор, бронза, тон, приличие, общество. С изумлением протяжно повторял Бронский. Помилуй, в уме ты... «И что там за общество? Придворных, что ли, ты там видел? Или дипломатический корпус?» «Весь братец. А графиня Зет? А П? А Р? А все денди «Да вот спроси у Дружевского, и он был там. Не правда ли, Дружевский, что вчера на бале были все посланники и вся петербургская знать?» «Да, все были». «Да на каком бале? Позвольте спросить», — сказал Бронский. «На том, где мы были вчера с Адуевым, у неаполитанского посланника». «Поздравляем!» — закричали все с хохотом. «Ты из одной крайности перешел в другую. Бывало, никто не дозовется тебя, а тут без зову пожаловал». И молодые люди пустились хохотать и острить. Адуев призвал кучера и спросил, куда он вчера возил его. «Да куда вы приказывали? На бал, на английскую набережную. У того дома всегда, видимо-невидимо, карет стоит, а в окошках огни горят, когда не проедешь». «Я и смекнул». Что должно быть там?» Адуев расхохотался вместе с прочими при этом наивном объяснении, особенно когда узнал, что помешанный старик, пристававший к нему, был сам хозяин, неаполитанский посланник. Поднимая первый стакан шампанского, заметьте, я сказал не бокал, это бы был анахронизм. В обществе молодых и холостых людей шампанское из бокалов не пьют. Примечание для читательниц, примечание Гончарова. Поднимая первый стакан шампанского, Егор Петрович предложил тост за здоровье баронессы Елены Карловны Нейлен, своей невесты. Молодежь встрепенулась, шумно вскочила на стулья и хором поздравила счастливца. Дурачеств было наделано немало в тот день. К посланнику Егор Петрович отправился с извинением, и как тот знал барона, то охотно познакомился и с ним, и обещал, Благодарность за приезд его на бал, быть у него на свадьбе, на которую я приглашаю моих читательниц и читателей.